Глава 50 Исповедника? Именно. Она наклонилась вперед, озадаченная названием. Исповедник? Да, так я назвал человека, которого создам. Потому что силой, которой я его наделю, он сможет заставить любого, абсолютно любого признать правду. «Независимо от того, насколько она отвратительна, как бы отчаянно ее не хотели скрыть и какую бы ложь ни говорили или скрывали ранее, прикосновение силы исповедника изменит все». «Значит, совет хочет, чтобы ты создал ключ, который бесполезен, а не этого нужного исповедника». «Иронично, не так ли?» «Более чем». «Она размышляла». Не скрывается ли за этой иронией нечто большее? Я до сих пор не понимаю, почему для ключа и исповедника требуются одинаковые базовые элементы. Потому что их основное назначение – служить делу истины. Как может ключ служить делу истины? Понимаю исповедник, но ключ… По своей сути и ключ, и исповедник подтверждают подлинность истины. Сила исповедника может заставить субъекта раскрыть правду, в то время как закодированные в ключе уровни проверки сопоставляют правду с реальностью. Реальность – это истина. Поэтому и исповеднику, и ключу нужны одинаковые формулы, чтобы создать их окончательную функцию. Контрольная сеть подтверждает подлинность заклинания. А базовые элементы новой формы магии, для которой я пытаюсь создать шаблоны, проверяют саму реальность. В случае исповедника, субъект будет не в состоянии говорить что-то, кроме правды. Ключ схожим образом запускает проверку и не станет служить человеку, который, например, лжет о том, как собирается использовать полученную силу. «Может быть, совет не хочет, чтобы ты создавал исповедника?» потому что они боятся правды. Возможно, ты попала прямо в точку. Но им все равно нужен ключ. Верно. Они хотят простой ключ, который заставит силу работать. Но я не думаю, что стоит доверять кому-то ключ к такой огромной силе, даже совету. Поэтому я намерен сделать более сложный ключ. Его гораздо труднее создать. Но если я когда-либо получу шанс запустить сеть, то годы дополнительной работы прошли не напрасно. А пока ничего не может быть создано, потому что мне нужна информация, укрытая в храме ветров. Без этих формул я не могу создать ключ или исповедника. По крайней мере, не стоит беспокоиться о ключе, потому что сила, как и формулы, в безопасности. Магда почувствовала слабость и сделала большой глоток воды. Ее интересовало, почему совет боится правды. Но более важный вопрос крутился в голове, и она некоторое время призадумалась над ним. «А как этот человек, исповедник, сможет заставить кого-то говорить только правду?» Мерит выглядел смущенным, подыскивая слова. Ты должна понять, Магда, что исповедник – это крайняя мера, чтобы добиться правды. Например, чтобы убийца признался в совершенных убийствах. И мы смогли узнать о размахе его преступлений и убедиться в его виновности. Или представь, если человек украл ребенка с целью получения выкупа или хуже. Исповедник сможет отличить правду от лжи и обмана. Или можно заставить предателя во всем признаться. Без вопросов и колебаний. Магда приставила пальцы к вискам, пытаясь постичь грандиозный смысл того, о чем говорит ей Мерит. Но как исповедник заставит преступника признаться? По существу, магия, которую я вложу в него, как и в случае с ключом, будет содержать элементы как магии ущерба, так и магии приращения. Значит, чтобы создать исповедника, тебе нужен одаренный. Это вовсе не обязательно. Человек будет лишь сосудом, который я наполню способностью, уникальной формой магии. Но если он не одаренный... В каждом есть малая искра дара. Это часть нашей жизненной силы. И от уровня этой силы зависит наличие магии. Тебя называют неодаренной. Но фактически это не так. Жизнь соединяет нас всех с магией, и благодать символизирует это. Поэтому для создания исповедника мне нужен не одаренный, а живой человек. Проведя много времени рядом с барахом и многими талантливыми волшебниками, Магда была несколько знакома с их миром и тем, что они считали возможным. Пускай она не понимала всех тонкостей их работы, Но она улавливала суть, хотя бы в общих чертах. То, о чем говорит мэрит они сочли бы невозможным. Ее глаза расширились от внезапного озарения. «Ты изменишь благодать!» «Конечно!» – сказал он, словно это был пустяк. «Это одна из причин, по которой люди боятся творцов». Творцы не задумываются, возможно ли то, что они хотят совершить, а размышляют лишь над тем, как это сделать. То, что описывал Мерит, было очень необычно. И большинство людей сочло бы, что это граничит с безумием. Но ведь ты сможешь вернуть в исходное состояние человека, которого превратишь в исповедника, верно? Я имею в виду... Вернуть в исходное состояние? Мерит посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Как только я изменю его, сила станет его неотъемлемой частью, неотделимой от того, в кого он превратится. Он навсегда останется исповедником, пути назад не будет. Сделанное нельзя будет отменить». У Магды скрутило живот. «Как будет работать эта вложенная в человека сила?» «Если Исповедник высвободит силу, элементы магии ущерба уничтожат человека, на которого она направлена». «Она убьет его?» «Нет, не в обычном смысле». «О чем ты?» «Магия не убьет его». Мерет махнула рукой, выдавая свое нежелание объяснять это, но все же решил попробовать. Я добился того, чтобы сеть была узконаправленной. Тонкие нити магии ущерба – Прожгут разум человека подобно молнии, ударяющей в дерево и достигающей корней. Эти нити сотрут его личность, и тот, кем был этот человек, умрет. Он никогда не сможет вернуть себе то, что стерто магией ущерба, силой исповедника. Человек останется жив, но будет неважно, кем он был до исповеди. Он будет потерян. И что же окажется на месте уничтоженной личности? Там, где была его личность, уничтоженная магией ущерба, образуется пустота. Но магия превращения заполнит ее, создавая в человеке абсолютную, совершенную, слепую преданность исповеднику. Исповедник станет центром вселенной для этого человека, единственным вопросом, который его беспокоит он будет отождествлять себя с исповедником. В реалиях полного подчинения и абсолютного согласия человек будет чувствовать подавляющую нужду в объекте верности, исповеднике, дающим указания. Это будет единственной целью его жизни. Человек будет ужасно чувствовать себя без указаний исповедника, который коснулся его силой. Исповедник может приказать что-нибудь и человек подчинится независимо от приказа. Если это физически возможно, он выполнит приказ без промедления, даже ценой собственной жизни. Но даже если это невозможно, он всё равно будет иступленно пытаться исполнить желание, пока исповедник не остановит его, или пока исповеданный не умрет. Единственной целью существования для этого человека – будет выполнение приказов исповедника. Поэтому, как ты понимаешь, если исповедник спросит, человек без колебания расскажет всю правду. Он будет совершенно не способен лгать. Эта его часть, желание, потребность и способность лгать будет навсегда уничтожена. Тот, кем он был, не вернется. Когда исповедник спросит о правде, «Единственной потребностью исповеданного будет рассказать о ней». Магда была в ужасе. «Как ты можешь дать кому-то такую власть?» Переплетя пальцы и с локтями на бедра, Мерец склонился к Магде. «Мы даем мечи солдатам, не так ли? У одаренных есть дети, которые наследуют смертельно опасные способности». Для военной службы мы хотя бы можем отобрать мужчин, изучить и проверить их. Дети же просто обладают силами от рождения и в будущем повзрослев могут использовать их для причинения огромного вреда. Посмотри, что последователи императора Сулакана делают со способностями, которые им даны безусловно с рождения. Они используют силу, чтобы уничтожать невинных людей. С другой стороны, Человек, выбранный быть исповедником и наделенный такой силой, должен быть правильным, рациональным, редким человеком, которому доверили великую ответственность, как и человек, которому поручили обладать ключом к хранилищем силы. Для правильного человека ключ будет инструментом, для неподходящего – орудием зла. Сознание стоит за тем, «Какое значение имеет инструмент?» Магда начинала понимать, почему совет с самого начала отклонил его просьбу. «Я слышала, попытки создать исповедника опасны и могут быть даже смертельны. Ты с большой долей вероятности можешь убить хорошего человека в попытке создать исповедника». «Да, это так. Магия, о которой мы тут говорим, очень опасна». Я верю, что смогу создать исповедника, но не могу быть абсолютно уверен, что все получится именно так, как предполагаю. Такого никогда раньше не делали. Добрые духи, да я даже не знаю, помышлял ли кто-то о подобном. Если не все до последнего правильно, может случиться катастрофа, и человек умрет в одно мгновение. Существует подобный риск. Мерит опять придвинулся к ней, заглядывая в глаза. «Но какова цена отказа от такой попытки? Несмотря на все усилия наших войск, поселение и города переполнены беженцами. Мы теряем тысячи людей в сражениях. Орда с юга все продолжает наступать на север, чтобы уничтожить всех нас. Ты сама сказала, что в замке что-то происходит, и ты ищешь ответы». Все мы в опасности, а предатели среди нас и, очень возможно, готовят очередное покушение. Мы должны найти ответственных. Думаешь, потеря всех наших людей предпочтительнее, чем риск для одного человека, выбранного быть исповедником? Магда всматривалась в ореховые глаза в поисках признаков того, что он обманывается. Заблуждается или даже сошел с ума. Но ничего не нашла. Она взглянула на грациозную статую женщины из белого мрамора. Мерит, не тот человек, который примется за что-то, не изучив проблему со всех сторон. «Признаю, в этом есть смысл», – наконец сказала она. Магди никогда не нравилась идея изменения человека с помощью магии. Сейчас было так же. Это звучало ужасающе. Она сменила тему и спросила о том, что хотела узнать с самого начала. «Что насчет погибших волшебников, которые, по слухам, погибли по твоей вине? Ты до сих пор не рассказал эту часть истории». Возбужденное воодушевление, которым светились глаза Мерита, когда он говорил о ключе и исповеднике, потухло, как костер под дождем. Он явно был расстроен тем, что придется вернуться к этому вопросу. Магде было неловко из-за того, что заставило его вернуться к болезненной теме. Но под угрозой жизни всех людей Магда должна отыскать истину.